Глава девятнадцатая. Ну, как я и предполагал, полицейские никого не отыскали. Зато они стали допытываться, откуда у меня меч. Я не нашел ничего лучшего, чем сказать, что отобрал его у одного из преступников. И он тестили, это тоже их. Полицейские поверили мне и забрали все холодное оружие, а затем стали опрашивать свидетелей, опять же, меня, Петю и Козлова. Машку сразу же отвезли в больницу, она пока так и не пришла в сознание. Вопросы нам почти не задавали, потому что мы сами охотно рассказали о том, что дядя Коля решил подвести меня до кафе, где я снимал комнату. И с нами еще был Петя, который и вызвал полицию. Ну а дальше опытный сержант понял, что в кафе Светлана что-то нечистое и решил проверить. Там мы обнаружили в зале трех бандитов, среди которых был уже разыскиваемый одноглазый Леха. Он и две женщины взяли в заложники беззащитную девушку. А дальше бравый сержант Козлов вступил с ними в переговоры, предварительно сделав несколько предупредительных выстрелов. Но преступники не захотели сдаваться, и если бы не подоспевшие вовремя полицейские, то хрен его знает, что могло получиться. А так злодеи испугались сирены, бросились бежать. Тут-то я и повалил на пол Леху, но мне не удалось его задержать. Он выронил меч и убежал, как и две его товарки, которые самостоятельно побросали оружие. Конечно, наш рассказ выглядел немного сумасшедшим. Но местные полицейские поверили, ведь среди рассказчиков был их заслуженный коллега. Правда, скоро выяснится, что на стилетах нет отпечатков, а на мече лишь мои, ведь пальчики Олега я давно стер. навряд ли полиция начнет как-то уж очень ретиво разбираться в этом странном деле. Наверное, Козлов все замнет. Пока же нас отпустили по домам, и дядя Коля повез меня в мою квартиру, решив подбросить Петю до его дома после меня. Мы быстро сели в десятку, где каждый облегченно выдохнул, а парень протараторил. «Вот в очередной раз вас спасаю». «Да, без тебя бы нам реально пришлось тяжко». Почти серьезно выдал я, глядя на полицейского, который счищал ногтем запекшуюся под носом кровь. Видимо, Леха врезал ему в нос. «Ага, молодец». Поддержал меня сержант, после чего еще раз посмотрел на свое отражение в зеркале заднего вида, признал его пристойным, а потом завел мотор и нажал на педаль газа. Автомобиль плавно тронулся с места, зашуршав мелкими камешками под колесами, а затем выполз на асфальт и понесся к моему дому. Кафе Светлана стало отдаляться. В окнах горел свет, а рядом стояли полицейские машины. Сотрудники правопорядка искали людей, которые могли находиться в кафе. Когда мы покидали место преступления, то об их судьбе еще ничего не было известно. Надеюсь, что пришлые их не убили. «Я решил поделиться своими тревогами с друзьями. Как вы думаете, что стало с теми, кто был в кафе?» «Убили», — однозначно ответил Петя, быстро перекрестившись. «Может, в какой-нибудь подвал загнали?» — выдвинул свою теорию сержант, глядя на дорогу уставшими красными глазами. «Было бы неплохо», — заметил я, умолчав о луже крови. «И меня вот волнует еще один вопрос». Задумчиво протянул Козлов, вывернув руль на повороте. «Кощей и Елена. Они в нашем мире?» «Кто?» — удивился парень, вытаращив глаза. «Похоже, что Кощей — это лидер Золотого клана, а Елена — глава Серебряного», — выступил я в роли капитана Очевидность. И мне кажется, что они вряд ли в нашем мире. Фигуры их калибра редко, когда оставляют свои владения». «Надеюсь, что ты прав» выдохнул дядя Коля. «Какая именно Елена? Премудрая? Прекрасная? Или еще какая-нибудь?» Задался вопросом Петя, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ну, если у них так же, как у нас, то прекрасная. А ежели во голове угла ум, то премудрая», решил ответить Козлов, прикрыв ладонью зевок. «Здраво рассуждаешь», поддержал его парень, после чего спросил у меня. «Роб». «А кто вообще из пришлых до сих пор в нашем мире?» «Демьян, черт, отец Леонтий и Леха», — перечислил я, загибая пальцы, глядя сквозь стекло на Луну. «Хотя, может быть, есть еще кто-то». «А Демьян он кто?» — проявил любопытство сержант. «Мне кажется, что он домовой», — предположил я раздумчиво хмуря брови. «Вполне возможно», — согласился Козлов, почесав кончик носа. «Может быть, мы даже не отправим его в освоясь, если он будет вести себя адекватно. А вот Лехе надо точно рога обломать и глаз выколоть. Он уже все границы перешел. Ладно, мы. Так он Машку в это дело втравил. О, гад!» «Да, с ним надо что-то делать», — пробормотал я, посмотрев на приближающийся подъезд. «Скоро буду дома». «И делать надо срочно, пока он до других родственников не добрался» ведь лихо может похитить, например, матушку пети а потом станет вымогать у меня силу в обмен на ее жизнь. «И что ты предлагаешь?» — обеспокоенно спросил полицейский, прекрасно понимая, что и его семья под ударом. «У меня нет каких-то гениальных мыслей, так что пока предлагаю обезопасить тылы», — медленно произнес я, погладив колючий подбородок. «Надо отправить в Турцию всех наших близких, Машку, «Мать Пети, семью дяди Коли, ну и, наверное, родителей Машки. Как вам такой ход?» «Это же очень дорого», — резонно заметил сержант, мигом поморочнев. «Я все оплачиваю», — произнес я, побарабанив пальцами по крышке багажника. «Тогда, может, и я, ну того, в Турцию полечу», — промычал Петя, заискивающий, улыбаясь. «А вот тебе», — показал я ему долю как с Дулю. Так сразу же и на курортах отдыхать будем. «Эх!» — печально выдохнул парень, грустно посмотрев под ноги. «Состраивайся, скоро мы их завалим», подбодрил его дядя Коля, остановив машину возле подъезда. «Ты тогда, ропыщи горячие путевки, а я обрадую семью». «Хорошо», — сказал я и хотел уже попрощаться с ними, но тут кое-что вспомнил и спросил у Козлова. «Дядь Коль...» «А полиция нас по сегодняшнему делу тормошить не будет?» «Не будет», — успокоил он меня. «Я буду держать тебя в курсе». «Спасибо», — искренне поблагодарил я его, после чего пожал каждому из друзей руку и покинул десятку. Дальше мой путь лежал в квартиру. Мне было несколько страшновато идти туда без оружия, ведь мой меч остался в кафе Светлана. Я не рискнул выносить его из комнаты, когда в здании находилась только полиция. Но благо, что горизонт уже начал разоветь и скоро появится солнце. Надеюсь, что Одноглазый не станет так рисковать и не будет ждать меня в моей квартире. Эти мысли существенно приободрили меня, и я уверенной поступью вошел в подъезд, поднялся на лифте на свой этаж, открыл дверь квартиры, и едва не был сожрана голодавшим монстром, который ждал меня в коридоре. Флинт метнулся к моей ноге и принялся об нее тереться так, словно хотел сломать. При этом кот настолько жалобно мяукал, что мог растопить даже самое заиндивевшее сердце. Я тут же устыдился и метнулся в кухню, где навалил животному целую гору еды. Линд мигом бросился ее пожирать. Кажись, он простил меня. Теперь можно было со спокойной душой в очередной раз осмотреть квартиру на предмет всяких подозрительных вещей. Я обошел свою жилплощадь, но ничего такого не обнаружил, после чего позвонил в больницу и узнал о состоянии Машки. Та несколько минут назад пришла в себя, а теперь уже спала, так как ей дали успокоительное, потому что девушка мигом начала крыть всех матом и рваться домой. Я выразил сотрудникам больницы свою полную поддержку и по-свойски предупредил их, что родителям Машки пока не надо звонить. Им лучше сразу же оповестить меня, когда девушка проснется, и я сам со всем разберусь. Теперь согласились, видимо, зная крутой нрав отца блондинки. На этом наш разговор прервался, и я смог лечь спать. Хорошо, хоть сегодня у меня выходной, и можно не бояться опоздать в цифровой мир. Поэтому мои глаза блаженно закрылись, а разум улетел в царство Морфея. Я пробыл там сравнительно недолго. Когда телефон принялся настойчиво пищать, за окном был едва ли полдень. Хотя нет, нормально я поспал. Часов семь точно. Так вот, я открыл глаза, схватил гаджет и поднес его к лицу. На экране был номер больницы, это могло означать только одно. Монстр пробудился ото сна. Я мигом ощутил мурашки, пробежавшие по спине, а потом нажал на зеленую кнопку и услышал взволнованный мужской голос, который уведомил меня о том, что мои подозрения полностью оправдались. Машка проснулась. Я торопливо пообещал мужчине, что все решу, и позвонил блондинке, чувствуя нотки страха. Я ведь как-то уже говорил, почему на Венере нет жизни. Девушка быстро ответила на звонок, яростно выпалив. «Я убью тебя!» «Так, Мария, успокойся!» С ледяным спокойствием сказал я, прилагая максимум усилий, чтобы не блеять. «Не расстраивай меня. Я думал, что ты умнее. А я умная!» Тут же вставила она, немного сбавив обороты. «А это ты к чему?» «Но разве ты не поняла, что я специально назвал тебя тупой курицей, чтобы тот злодей подумал, будто бы мне наплевать на тебя?» «А на самом деле...» — вкратчиво прошептала блондинка. «А на самом деле я души в тебе не чаю». «Ты намекаешь, что у меня нет души?» Снова принялась злиться Машка, подпустив в голос характерное змеиное шипение. «Так...» — скричал я, теряя терпение. прекращайте игры, ты все поняла». «Поняла...» — буркнула она, а затем подрагивающим голосом осведомилась. «Кто эти люди?» «Бандиты. Им нужен я, потому что мне удалось сорвать их преступные планы. И вот теперь они мстят», — проронил я, после чего радостно добавил. но ну, а ты твои родители из-за этого теперь отправитесь в Турцию. Билеты и отель я оплачу. Две недели чудесного отдыха». «Звучит заманчиво. Хотя повод так себе», — проворчала Машка. «Я боюсь оставлять тебя тут одного». «А я не один. Со мной вся местная полиция». — гордо проговорил я. — Так себе сила. Скептически фыркнула она, а потом вдруг спросила. — Кстати, о чем говорил тот неприятный одноглазый бомж? Какую силу он хотел получить от тебя? — Да это название новой наркоты, которую я мукнул у них и передал полиции. — соврал я, а потом поспешно сменил тему, пока она не стала задавать еще какие-нибудь неудобные вопросы. — Маша, ты родителей сможешь убедить вот так резко отправиться в Турцию? — Без проблем. — уверенно заявила она. — Тогда ищи билеты и постарайся не говорить им о том, что случилось в кафе, хорошо? — Ладно, но ты мне потом еще будешь должен путешествие на Мальдивы, — безапелляционно заявила эта акула. — Столько пережила, что мой стресс могут снять только Мальдивы. — Хорошо, — недовольно пробормотал я, прикидывая количество имеющихся у меня денег. — и Еще, Маша, нужно несколько больше билетов, чем три. «Не поняла», — бросила блондинка. «С тобой еще полетит Петькина мама и семья Козлова», — сообщил я ей. «Так», Та — протянула она, затем выдохнула. «И еще бояш на бале. Мне ведь как-то придется договориться с отцом. Он же не очень жалует ментов». «Ладно, кровопийца», — тяжело обронил я, грустно глядя в потолок спальни. «Ты такой замечательный!» Радостно пропела девушка, а потом серьезно добавила. «Только ты, роб, понапрасну не рискуй. Я боюсь за тебя». «Не переживай. В городе остался только одноглазый. Тех страшил полиция повязала», — сообщил я. «А они монашки, что ли?» — полюбопытствовала блондинка. «Не, фанатки Бэтмена», — пошутил я. «Да они просто переоделись в монахинь, чтобы изменить внешность. И даже рожу пудры обсыпали и линзы вставили». «А, я так и подумала», — заявила Машка. «Хотя с такими физиономиями и одеждой они стали только приметнее». «Дуры», — уверенно выдохнул я, приняв сидячее положение. «Ладно, мне надо делами заниматься, а ты давай билеты ищи на всю компанию». «Хорошо», — радостно произнесла она. На этом диалог завершился, и я отправился на кухню, где принялся готовить обед, параллельно позвонив Козлову и включив громкую связь. слушаю Вылетел из гаджета голос сержанта. «Привет! Какие новости?» произнес я, поставив на плиту кастрюлю с водой. «Здорово! хорошее обнадежил меня полицейский, покашлив в телефон. «Мы нашли всех тех, кто был в кафе. Прикинь, пришли, связали их и заперли в гараже». «А кровь на кухне?» уточнил я, нахмурив брови. «Да это повар руку расхреначил, когда пытался сопротивляться», пояснил Козлов. «Он уже в больнице, где ему швы наложили. В общем, все живы. И еще...» Тут он понизил голос. «Твой меч у меня. Я вытащил его из твоей комнаты, потому что в Светлану пока нельзя. А он может нам пригодиться». «Дальновидно», — покивал я головой. «Чуть позже завезу его тебе. Ты ведь у себя в квартире будешь?» «Ага», — подтвердил я, запустив спагетти в кипящую воду. «Отлично. А что там с билетами?» «Машка сегодня их найдет», — уверенно выдал я, вяло улыбнувшись. «Отлично, два», — хохотнул полицейский, после чего торопливо добавил. «Да, иду, товарищ капитан». «Это, Роб, все, пока». «Пока», — сказал я, и звонок прервался. Я положил телефон в карман и продолжил готовить. А когда сотворил еду, то с удовольствием ее съел, после чего завалился на диван и стал работать со своим аккаунтом, в котором прибавилось подписчиков. Теперь их у меня стало 470 тысяч. Я принялся отвечать тем, кто написал в личку, и провел за этим занятием довольно продолжительное время. Даже солнце уже стало садиться и успел приехать Козлов. Он, как и обещал, передал мне клинок, а потом узнал, все ли у меня в порядке. Я ответил, что в нынешней обстановке все более-менее нормально. После этого сержант передал мне ксерокопии паспортов членов своей семьи и матери Петра и удалился. А буквально через пару минут позвонила Машка. Она сообщила, что все нашла и осталось только ввести данные людей и оплатить. Тут я с кислой миной попросил ее прислать ссылки. Блондинка радостно сказала, что они уже у меня в личке. Я поблагодарил ее за такую расторопность а потом сбросил вызов и в течение некоторого времени уладил все вопросы с неожиданным отпуском людей, после чего оповестил всех об этом. Козлов радостно похвалил меня, Машка назвала уму помрачительным, а Петя сообщил, что еле-еле уговорил мать оставить работу на это время. Я всех их выслушал, а затем хотел отправиться к телевизору, но тут позвонили мне самому, и номер не определился. Я с толикой волнения нажал на зеленую кнопку и протянул. да «Робеспир Иванович Максимов?» — сухо спросили у меня. «Ага», — проронил я, напряженно замерев возле дивана. «А вы, собственно, кто и по какому делу? Я хочу сразу сказать, что ничего покупать не буду, и интернет с телевидением у меня есть». «Я не по этой части», — заверил меня мужчина. «Можете называть меня Святослав. Я коллега одного из ваших друзей. Вы понимаете, ком я?» «Наверное». Выдохнул я, мигом смекнув, что мне звонит тип из Ордена Богатырей. «Вы можете мне сказать, почему он не выходит на связь?» «Ну, точно не могу сказать, но догадываюсь». Осторожно проговорил я, чувствуя, что у меня пересохло во рту. «Излагайте», — потребовал Святослав. «Кхм. Он помчался за одним из... ну, вы понимаете, после чего они оба канули во мрак. а Я зацепился за какой-то штырь и не смог последовать за ними. — солгал я. — Когда это произошло? — уточнил богатырь. — Да уже почти ночь была, — вспомнил я, присев на диван. — Вы после этого пытались выйти с ним на связь? — Нет, — честно ответил я, чуть не спустив нервный смешок. — Хорошо, я вас услышал, — отрывисто бросил собеседник, после чего сухо добавил. — На днях в ваш город прибудут еще двое наших братьев. Им и расскажете подробности. «Ладно», — сказал я, слыша тишину из-за того, что Святослав сбросил вызов, не став слушать, что я там скажу.